другов бороды напомню старик Кашкин представитель прогрессивной боярской фракции вечно в меньшинстве но меня любит как сына а вот толстяк Бодров хоть и моложе его лет на 20 но сторонник традиционализма и милицию на дух не переносит так что дание что мы бояре Ватерпим, что блют и воран государев. Это про меня, в нице тёплой с калачами доброжка осиживался, Казнить безмерно, и не медля. Не след поперек слова царского идти. Государём срок до да отходчив, Сказано ж было в Сибирь, значит, в Сибири. Я буду во мне силу великую, старик. Не ищи себе смерти безвременной. Не стой на пути гнева праведного, а участкового. Я прямо же час своей рукой фуражечку на другое ухо забикреньу. Вот так отронники той Ивановича. А я ведь не посмотрю, что у тебя двое детей не доросли, как дам посохом поперек зубов. А там уж пусть сажают, хоть потешу душеньку на старости лет. Прямо на моих глазах боярская дума бодренько разделилась на две неравные половины и начала засучивать рукава. Эх, еди нет. она на такое поглядеть любит. Ты вышел, шёл отсель тихохонько. шепотом посоветовали царские стрельцы. Я, собственно, поступить так и собирался. Но ведь день не задался с самого начала. То есть уйти не успел, потому что Митя Некит волны, что те с родную держитесь. Из вежаморёвым раздалось снизу, и наш бугай огромными прыжками, преодолевая ступеньки, на полном ходу врезался в боярский строй. Меня он попросту смел в сторонку, дабы не зашибить. А Сократа, не читавшие! ничто. Небось, весь все. Ну, как вы поняли, в результате он увлек в развлекаловку всех. И наших бояр, и не наших, и стрельцов, и подоспевшую дворовую челядь, и меня, и всех. Это Митя. Его надо знать. Полчаса спустя он жекался мне в отдельной камере, связанный по рукам и ногам, с синяками на полуфизиономии, довольный, как тюлень в банке с прибалтийскими шпротами. Как я по двору ходил да все гогли, со до со гоголялень, переступал переступала гнапятошку. Что до песни распевался народный, а частушки сочинял так приличные. Только слышу стук да гром в царском тереме. Там бояре бьют толпой всю милицию. Во-первых, не всю, а меня одного. Во-вторых, они, может, только собирались. И в третьих тебя-то, кто просил вмешиваться, тот не стал я молодец с думу думать, а пошел до да, на бояр всем намстить идти, Практически не слушая меня, нагло продолжал он. Вот уж удаль где была слава бренная. Вот уж душу отвели, оторвались. Митька уже изрядно поднапрягаясь, возвысил я голос. Потому что сидеть связанным сыром полуподвальном помещении на на ней соломе мне не улыбалось абсолютно. Ты хоть наших успел предупредить? Не. А что? Надо ли было? Бабуленька и так про все узнает, когда на казнь поведут. Куда? Викна да плохо, куда же ещё? Даже удивился он, мечтательно разглядывая сводтый потолок. Разве ж царь батюшка попустит, чтобы вы его при государнином матом крыли, а потом меня сотрудника младшего при всех на боярскую думу спустили казнить? Казнить все непременно. Ну, минуточку. Теперь уже окончательно занервничал я. Каким матом что ты несёшь? И на бодрово я тебя не наискивал, ты сам припёрся, Митя. А ну смотри мне в глаза. Опять какие-то научные игры с психоанализом? Он честно повернулся, почти полминуты выдерживал мой взгляд. А потом э, все равно сдался. Угадали. Так с вами даже не интересно, Никита Иванович. А ведь я энтусхемку группового воздействия укнул от Гамсуновича и два лени месяц вы спрашивал. Думаете, немцы так уж строим ходить любят? Ага, как же? Групповое воздействие. Вот оно как. В дальнейшие полчаса я тупо выслушивал всю эту восторженную ахинею насчет его изощренного плана, составленного по последним научным достижениям в исследовании глубинных процессов подсознания. его влечение в этот простенький опыт максимально большего количества влиятельных лиц. Короче, если все выгорит, меня повысят в звании и наградят шубой с царского плеча. А если нет, то... отрицательный результат он даже не просчитывал, заранее отметая его как лишённый логического смысла, но исполненный недостойного панипёрства. Хотя если уж совсем по совести, то я по зрелом размышлению тоже как-то перестал особенно волноваться. все таки царь у нас не деспот и самодур, а вполне вменяемый управленец, пошумит, поорёт, естественно, но не казнит Вагоны сорвёт, с должности снимет, но рук распускать не станет, и на каторгу тоже не зашлет Сам, конечно, извиняться не придет но наверняка с минуты на минуту пришлет кого-нибудь. С традиционным лязганием отошли дверные засовы. но Что я вам говорил? Вот э, государь государ сыскном воеводе передать велели. Молоденький незнакомый дячок с наивными глазами и юношескими прыщами на носу торжественно положил передо мной чистую рубаху, длинный нож, баночку с тушью и кисточку. Типа полный набор для ритуального характери. Воор Этот бред надолго. На словах ничего передать не просил. Стих! гордо возвестил посыльный и смущенно прочел наизусть. Белая ткань, а на ней алые пятна заката. Честь самурая строга. сказал, дескать, вы человек культурный, сами поймёте. Мить, ты понял? Не -е -е. равнодушно откликнулся от тот. Поесть бы лучше, принесли чего. А вон, хоть руки развязали. Я этой кисточкой записочку на волю на корякую. О, А эта идея, согласился я. Молодой человек, не смотрите, не сочтите за труд. Я буду диктовать, а вы пишите. Потом занесете в отделение бабиги, она вам ватрушку даст. По рукам с превеликим удовольствием батюшку участкового. Чего ж не отнести там? Дычок привычно разложил бумагу на колени и несколько неуверенно взялся за кисть. А я-то гадал, зачем царь вам это все отправил. Ну вот, хоть принадлежности пищи сгодились, а. Благольте. Э, -э, э. Бабушка, не волнуйтесь. Мы с Митей в тюрьме. Пусть Еремеев за всем присмотрит. Казнь вечером, так что на ужин не ждите. Вроде все. всё. что-нибудь ласковое в конце, сукоризно подсказал мой младший сотрудник. А то суховато как-то, обидится. Пожилой человек. Да, разумеется, допишите еще. С наилучшими пожеланиями счастья, здоровья и любви. Всегда ваши Никита и Митя. Так хорошо. Так лучше. кинули они оба, и дьячок развернул записку ко мне, чтоб я проверил текст. Все верно. Без ошибок. Толковый парень. Нам такие в отделении всегда нужны. Надо не забыть переманить, как срок отмотаем. А государю ничего передавать не будете? Нет. Доложи, что все исполнил, как велено. Можешь даже письмо Иге ему показать, пусть прочтет Подумав, разрешил я. паренек отвесил поясной поклон, сунул записку за пазуху и вышел. Мы снова остались одни. ситуация глупейшая Сидим связанные какой-то занюханной камере и ждем суда неправильного. Милиционеры, блин. Борцы за справедливость и законопорядок. довоевались. Я уж не говорю о том, что мне после обеда Олену с обозом встречать. Где ж, блин, царь? Засовы вновь лязгнули, мы вытянули шеи, но в темницу вошел не горох, а его дрожащая половина. Заботливая Лидия Адольфина Корпхаузен по-немецки извинилась за то, что без приглашения и начала бодренько выставлять из принесенной корзины разнообразные закусок. Ладно, тоже приятно. Я могу вас просто сажать. Фини будете от меня убегать? Я натурлик, ледя карповна, с акцентом, но довольно бегло отвечил сымятей. Всё-таки не зря он в немецкую слабодуши шатает. Нахватался помаленьку. очень-очень-очень сердит, печально рассказывала матушка императрица. Фи мне есть настоящий дрюх. участковый, Я это всегда ценю, говорить на лицо, но но мне кажется, все сегодня перешли границу рубеж фатальной черности. Найн. Я буду хоть-то-тай спасать их. Обоих поправил я. твоих сразу, Согласилась она, довольно ловко перерезая ножом для сампуков веревки на моих запястьях. На моем напарнике узлов было больше. С ним пришлось повозиться. А Затомоск спокойно уселись прямо на полу. Без чинов и регалий разложили сосистих хлеб, копченый шпик, стопочки под шнапс и как-то совершенно незаметно разговорились. Начали с чего-то вовсе нейтрального. Вроде я сказал, что пробовал в Москве немецкое пиво, но никогда не ел рульку по-баварски. Царица Лидия тут же пообещала заказать ее ближайшим обозом из Германии. А Митька заявил, что кнул-то в чем слабоде. Энтодело подают с кислой капустой и гороховым пюре, что возить-то? Слово за слово, еще по стопочке. Кулинарии перешли на внешнюю, внутреннюю политику, с нее на личную жизнь женщины до брака и в браке. На перспективы образования современной молодежи и создание развёрнутой программы содействия пенсионерам с отклонениями в психике. Откликнусь только, когда в дверь постучали. Кто есть? Нам нам мешать. Энцульки в нашу уютную темницу с извинениями заглянул немецкий посол Клау Гамсов. Не помешаю, господа. Я слышал о вашем аресте, герр Вашоф, и не мог не попытаться прийти сюда, чтобы выразить свой протест царским произволом. еще раз подчеркну свое искреннее уфашение вашим поступкам. — Каким именно? чуть смутился я? Ха! То же искренне смутившись, поразился попол. Так да весь вор только и говорит, как вы обругали русского царя матом за то, что он был недостаточно вежлив со своей же царицей вступиться за честь женщины перед венценосной особой способен не каждый увы истинное рыцарство часто приводит в тюрьму или на плаху но я клянусь вами. пасфолите господин шпиц шпицрутенберг Извлек из за пазухи длинную узкую запечатанную бутыль с черной кошкиной этикетки и вопросительно подмигнул. Чистопородный немец. Он уже так давно жил у нас в России, что если и не обрусило окончательно, то по крайней мере обычаи знал и умел поддержать компанию. Митя охотно подвинулся, и дальнейшие разговоры пошли уже на четыре голоса. А мы хорошим людям всегда рады, даже в перьме. Сравнивали церковную музыку в лютеранских храмах с нашим разноколокольным перезвоном. Спорили о преимуществе голландского кроя камзола. говорили об этнических конфликтах и пассионарной психологии шаманов. А, что-то еще, О, вспомнил. О том, кстати, что в длинные бутылки у посла оказалось роскошное вино, градусов на 5 слабее шнапса, зато на травах. То есть, э, в лучших милицейских традициях мы не пьем. Мы летимся. Лети-чилишь. Пока в двери не постучали еще раз. "Заходите", громко предложил я, и все согласно кивнули. "Почему нет? Может, у нас сегодня день открытых дверей в бутырском изоляторе?" На пороге стоял малостью удивлённый диагрюдзе. Как уж его-то пропустила охрана ума не в Умани прилавку. тощей груди Филимона Петропану уютно прильнула двухлитровая бутыль мутного самогона. Но главное ведь повышать градус, а не наоборот. И то со сладкого венца нас уже как-то повело. Государь послал из человеколюбства христианского проведать не надо ли чего, а вы тут вон что? За спиной государи вай. Но Заметив среди нас гордо выпрямившуюся царицу, опытный скандалист мгновенно сменил тон. "Но ведь С матушкой Лити Карповна, яно, конечно, можно. Она ведь головушка светлая, либедушка белая, небыс стыдить пришла души ваши заскорузлые, а я и Да присаживайтесь. И бутылочку давайте на общий стол, раз уж пришли. Не тебе, нес, мент, Взвился был одьяк. но с Ломиной, возвылся баг. Напятьки, в недовении окос мигнул он. Однако же за ради честной компании с каким змеем не помиришься. Угощайтесь, люди добрые. пейте, Эти Аки крой мою чистую, не сам гнал, но где брать едою? В принципе, мы все были уже более, чем чуточку хорошие. А после второй или третьей стопки наш долгополый представитель, жеребячей породы тоже вдруг оказался не самой распоследней с И Лимон Митрофанович охотно припомнил свои летние похождения под берёзовки, сам первым визгливо хихикая над собственным едва не состоявшимся бракосочетанием, от которого его удержало единственное здравое опасение получить с Митеньков пасом через как вы понимаете, такой очень как дед, тоже глубоко не в радость. воетом пели за то, чтоб всем было хорошо и никому не обидно. Не обидно. Глухо рогался те, что жалось голову от дверей. Гороши. Этисти матушка государыня Миглова обернулась к пришибленного судьбой государю. Зачем тебе так скучать? Иди-ка, ми тут. Слегка и по чуть чуть То есть нам уже почти весело, но без тебя как-то не то. Дружно поддержали все мы. Горох выдохнул, махнул рукой, дал какие-то Распоряжение стрельцам по ту сторону дверей и решительно присоединился к нам. Как я понимаю, казни сегодня не будет. Миткина схема группового воздействия сработала на все Осталось дождаться повышения в звании и шубы старшего плеча. А в темницу быстренько доставляли чистую скатерть, перемену горячих блюд, семгу и черную икру, закуски и разносолы. Короче, мы с Митей уграли первенство. Остальные уже вовсю пели, обнимались, клялись в вечной дружбе и взаимном уважении. Как что на наше исчезновение особого внимания не обратили. своего младшего сотрудника я уволок практически за шиворот. Ему пить нельзя, кодируй, не кодируй. А мне еще Алёну встречать, Вдруг она с большим багажом. Митька в этом плане бесплатная тягловая сила. «Хорошо еще, бабуленьки гуленька нас спасать не откликнулась. Значему, зрюкон, когда охрана задними калиточками вывела нас с царского подворья. «Что, кстати, странно", отметил я, поддерживая разговор. Обычно наша эксперт криминалистка тебя долгими сборами не утомляет. Прилетит та ступь из-за бомбитвы с гороховки переднаки. А тут даже Ваську с напильником не прислала. Но хуже всего оказалось известие. Вот так долгожданный мною обоз прибыл. еще два часа назад. То есть, заигравшись с горохом в деревню, я безбожно опоздал на встречу с любимой девушкой. На гостином дворе разгружали последние телеги, иностранцы примкнувшие к нашим купцам, еще от северной границы уже разошлись по своим посольствам и торговым домам. Мой верный напарник пошнырял туда-сюда, что-то понавы спрашивал, кому-то по угрожал, где-то выцыганял настоящий французский клаун и вернулся ко мне с, прод... с подробным докладом. Прибыла пасть. Ваша разлюбезная Добралась в цельности и сохранности. Янси по дороге не замечено себя блюла одному обозному, аж ухо Открутила за намеки безобразные Вон на той скамеечке в цельный час сидела, как лапушка. Всё вас выглядывало Потом в вроде. Да и пошла в отделение. Куда? Не сразу поверил я. Бег! В отделение, ясное дело. Недоуменно пожал плечами пожалте,чами Дома-то у нее здесь нет, жить негде. Вот она за своим сундучком к вам на работу и направилась. А что не так-то? Вроде всё логически обосновано. Вы куда, Никит Иванович? Я ведь ещё не всё рассказал обозначил. А? Задницу этого умника с его расширенным словарным запасом меньше знал так хоть не вес везде со своим логическим обоснованием. Остат миля сразу улетучились из моей буйной головы. Я рванул с места и несся вперед как милицейский УАЗик, поднимая тучи пыли и со скрежетом тормозя на поворотах. Если в нужных местах бежать очень быстро, а потом совсем не бежать, то есть идти в развалочку с ленцой, то народ подумает, что это я так здорию маюсь и помогать не тянется. Тут главное опыт и знание психологии. В противном случае к отделению я бы вылетел в сопровождении как минимум сотни не очень занятых горожан. С митьки потом объясню. А сейчас главное не допустить столкновения Олены и Еги. Однако по бледным лицам вытянувшихся стрельцов нашей команды я понял, что второй раз за сегодня катастрофически опоздал. Нет, ну что за день, а? Еремеева ко мне. Еремеев, батюшка Утесовой. Тихо шепнули стрелцы. Так девица твоя внутрь пошла, так и он следом отправился. Пропащая душа. Это почему еще? Внутренне похолодил я. Да уж так причувствие. скорбно перекрестились оба бородача. А нам пост покидать нельзя. Помосилась прими его, Господи уж. Очень срочно это дело. Что вас, болваны не выдержав ляг в полдня. Развели тут демагогию на пустом месте. Сейчас должен Митя подойти. Скажете, чтоб в дом шел а кроме него никого сюда не пускать. Карантин у нас в отделении чафу. Карантин. ангина, чума, холера и птичий гриб вместе взятые, ясно? <клес> Не в силах больше тратить свои нервы ещё и воротах, я решительным шагом пересек двор и бодренько вбежал на крыльцо Вере открывал так осторожно, голова с той стороны была привязана гранатом. не встретили меня гробовым молчанием. Ладно, разберёмся. День первый раз. Всем привет, не ждали? А я, царя, вот только-только из тюрьмы бодро проорал я, бочком входя в горницу. Немая цена На скамье сидит мрачный, как ноябрьская туча, кот войска, с ароматной кружкой в нетвердой лапе. ароматные потому, что иначе не скажешь. Запах валерьянки едва не валил с ног. Плечом к плечу с Васей счастливый до ума поворачиния. Домовой Назим с зимсуполовиненной бутылью чего-то азербайджанского крепкого морда сияет, бочище бабкиного самовара. Причем ни моей невесты, ни моей домохозяйки нигде не видно. Зато на столе лежит высокая шапка стреляцкого сотника. И <coughs> прошу прощения. Вообще-то не лежит. Оперемещается по столу неровными короткими движениями с приглушённым недодующим кваканьем. Вопросов нет. Так. Где, Олена? Яный кот молча указал когтем наверх. Ясно. В моей комнате. Где ига? Стол же нетрезвый назим хвыкнув кивнул в сторону комнатки нашей домохозяйки. А это я имею, да? Кот и мим, да? Коты домовой покосились на прыгающую шапку.